Кое-что о русской семиотике Кот подходит и говорит «Выпусти на балкон, там листики летают, будет весело» У кота язык не гибкий, губ совсем нет, артикуляции ни не к черту Но я понимаю его речь Он все фразы подкрепляет жестами Например, знаменитым печальным взглядом в пустую миску «Он самый выразительный мим в нашей семье» Бабуля, наоборот, 30 лет преподает. У нее отличная дикция и поставленный голос. Но речь ее не всякий разумеет. Особенно, когда бабуля кричит с кухни, сквозь закрытую дверь, грохот посуды, шипящий лук и поющий телевизор. Она спрашивает у внучки Марии. «Маша, ты в Рим, ты хочешь ехать?» Маша отвечает, ориентируясь исключительно на ритмику речи. «Да, я хочу, чтобы было лето». Она не видит артикуляции, соответствующей слову «рим». А идти переспрашивать лень. Тем более женский разговор чаще перекличка, чем обмен информацией. Ляля -ля не упускает случая пообщаться. Она кричит из ванной: «И я хочу лего!». Потом бабушка и внучки поют хором три совершенно разных песни. Русские люди не понимают речь, если не видят собеседника. Они даже стиральной машине не верят, если в ней нет окна – и в прямом эфире не крутятся трусы. Зато стиральная машина с окном очень убедительна и может заменить камин. Теперь про Италию. Год назад Маша посетила Венецию, потерялась и имела большой успех у местных. Маша знает слово «макароны», которым трудно объяснить, куда сбежала мать. Но у итальянцев есть глаза. Они видят, о чем рыдает этот ребенок. Они совсем как русские – 9 десятых частей смысла распознают зрением. Все побежали, прочесали площадь, нашли рыдающую женщину с такими же белыми волосами, знающую слово «макароны». И, конечно, она оказалась ветреной мамашей. И теперь Маша постоянно хочет в Рим, потому что на 9 десятых знает итальянский. По тем же причинам трудно работать с Питером или Москвой на расстоянии. Фразу «Я вам текст, вы мне деньги» В столицах понимают только, если видят шевелящиеся губы. Москвичи просят приехать и сказать им все в лицо. Я катаюсь раз в месяц, пью чай, говорю о погоде. Удовлетворенные блеском моей лысины, работодатели звонят бухгалтеру, велят заплатить. Тот ничего не делает, пока не увидит квадратный рот начальника. Но это будет не скоро. Или вот издательство. Написали, что обложка вышла оранжевой а сами прислали зеленую. Я говорю, отлично. У нас в провинции оранжевый цвет выглядит иначе, но кто я такой, чтобы спорить с художником? Непонятно также, зачем на обложке женщина в костюме льва и чей это ребенок. В книге о них ни слова. Да, уверен, я сам писал. В ответ издательство предлагает мне самому придумать фразу, которую скажет девочка с обложки и которая все объяснит. А если бы загодя я встретился с художником, Поговорил бы, стукнул его Мальбертом, Таких проблем бы не было. Моя речь кажется вам непоследовательной. Это потому, что вы меня не видите. Но я помню, о чем рассказ. О том, как кот ушел на балкон, а на улице сегодня ураган. Святой Иуда называется. Вся Европа сжалась в страхе. Счет поломанных зонтов идет на миллионы. По нему летают небольшие деревья, вырванные из юрмальской земли. Чтобы нагуляться, коту хватило трех секунд. «Папа, я хочу домой!» — кричал он по-русски, очень чисто. «Думаю, если меня подержать на метро и стуже, я бы тоже стал писать понятней. Но некому, поэтому читайте, что есть».